Глава 42. Одним лишь хрустом позвонков здесь не обойдется, подумал Стэн, увидев, как с головы Джена, которому Алекс только что свернул шею, свалился металлический шлем. Недолго думая, Килгур жал кулаки огромную лапу и заехал по челюсти следующему солдату. Стэн залег недалеко от Дженновского поста. Рядом с ним находились и пятеро добровольцев, люди Филлипс, включая ее саму. Они ждали, когда Алекс закончит расправу над часовыми. Убедившись в том, что оба Джена спустили дух, Эдинбургский бычок откатился от поста. Группа стала осторожно ползти вперед. Линия обороны самоуверенных Дженов состояла из серии укреплений, между которыми на расстоянии 50 метров один от другого были расставлены посты. Стену хотелось, чтобы в данную минуту на месте наемников оказались ребята из отряда «Богомолов». Тогда через оборонительную линию можно было протащить целый батальон, но это желание оставалось лишь несбыточной мечтой. Стэн прополз под действующими сенсорами, обезвредил ловушки и перерезал линии связи, соединяющие посты с командным пунктом. Рейдеры без труда пробрались через две замкнутые линии обороны противника. Преодолев первое препятствие, Стен и Алекс переглянулись. Стэн не знал, о чем думает Алекс, и не понимал, почему он не произнес ни слова, когда они покидали периметр Дженов. Впрочем, его неведение пошло лишь на пользу, потому что Алекс в это время пел про себя скорбную поминальную песню. «Увидел я, как острый меч, отсек голову лиху из плеч, а трупом павшим был я сам, и не поверил я глазам. Под небом вечным день и ночь лежало тело в дождь и в зной, но странник дальний или зверь?» не проходил той стороной, присел я с краю от себя, и призадумался, скорбя, и вырыл я себе могилу, отдав ей тело, что остыло, и забросал ее землей, и вскоре холм порос травой. Рейдеры поднялись на ноги и направились к командному бункеру. Подойдя ближе к строению, они услышали, как Хория низким бодрым голосом отдавал приказания своим подчиненным. Двое часовых, стоявших у входа, внимательно прислушивались к речи главнокомандующего. Одного из них Стэн убил ножом. Другой получил серию ударов различной части тела. Мастерский удар костяшками пальцев в висок добил зазевавшегося часового. Стэн остановился на ступеньках спускающихся в бункер и посмотрел на Алекса, державшего в руке гранату замедленного действия. На лице Килгура застыла улыбка вампира. И в это время появились корабли Пхоров. Они летели совсем низко над поверхностью планеты, включив посадочные прожекторы. Стэн понял, что хорошо вооруженный грузовик тоже может быть приличным военным кораблем. Когда все бортовые отверстия его внезапно открылись, и дюжина пхоров открыли стрельбу из лазерных установок, многоствольных пушек и гранатометов. Позиции противника были объяты огнем. Офицеры Дженны стали вылезать из бункера и сбираться по ступенькам, познакомившись с гранатой Алекса и его прекрасно отработанной техникой стрельбы из великана. Взрывная волна настигла Стена и швырнула вперед, прямо на еще теплые трупы Дженнов, скатывающихся вниз по ступенькам, и... Стена очнулся в самом бункере. Перекатившись через липко от крови тела одного из мертвых офицеров Дженнов, он встал на ноги и снова пригнулся, уловив боковым зрением силуэт чернобородого генерала Кхареи. Державший автомат на уровне пояса. В следующую секунду Стен услышал треск автоматной очереди. Пули просвистели прямо у него над головой. Свет погас. Наверху над бункером гремели орудия, слышались истошные крики и душераздирающие стоны умирающих. Шел бой. «Не думай, не думай об этом!» приказывал себе Стен, беззвучно пробираясь вперед к кромешной темноте. В помещении бункера площадью 100 квадратных метров не было никого, кроме Кхареи и Стена. Вдруг Стэн зацепился за что-то ногой. став на колени, он пошарил по полу рукой и нащупал компьютерную мышку. Стэн отбросил ее в сторону и в следующую минуту раздался мощный взрыв, ярко вспышкой озаривший помещение бункера. Мышка попала прямо во взрывное устройство. Следующие несколько шагов в темноте могли стоить жизни Стэну. Лежи здесь, на бетоне, и сосредоточься. Отбрось все мысли о войне, идущей наверху. Думай только о том, что сейчас ты находишься в темном бункере, можно сказать, слепой, и пытаешься убить такого же слепого человека, имеющего виды на твою жизнь. Стараясь дышать как можно тише, изучая пустоту широко раскрытыми невидящими глазами, Стэн пополз вперед, прощупывая руками каждый сантиметр бетонного пола. «Ага, микрофон с присоединенным к нему проводом. Интересно, провод длинный». Стэн подполз к стене, намотал провод на подпорку и протянул его через пусковой крючок мини-автомата. Длина шнура позволяла ему отползти от стены на расстоянии пяти метров в сторону. Автомат теперь был привязан к вертикальной перекладине. Решив испытать свое приспособление, Стэн потянул за шнур. Раздалась автоматная очередь. Пули рикошетом отскочили от потолка, пола, стен. Хария стал палить по пустому месту, где вспыхнул огонь автоматной очереди. Стэн, что было сил, дернул за провод и оружие стало стрелять автоматически. Мрак, окутавший бункер, тут же озарился вспышками. Стен увидел Корею, прятавшегося за терминалом и открывшего прицельный огонь по ложной цели в расчете положить конец дуэли. Генерал лишь краем глаза успел заметить Стэна и сверкнувший в его руке нож. В следующее мгновение Стен метнул нож, и стол накренился под тяжестью, рухнувшего на него мертвого Кореи. В бункере наступила тишина. Лишь откуда-то сверху доносились последние взрывы ручных гранат, победные крики и песнопения хоров и наемников покинувших периметр смерти и преследовавших недобитых дженов для последней кровавой расправы над ними. Темнота вновь поглотила бункер. Стэн сел на стул, вытянул ноги и начал обдумывать план мести паролу.